Старая Эл молча выжила из допотопного бензинового седана, обшитого листами брони, сдвинула неровные брови. Оглядела профессиональным взглядом пятерых друзей и кивнула Даниле. «Уговор был только насчет тебя», — гуднично принесла она. «Знаю», — ответил Данила. «Они поедут другой дорогой». Старая Эл кивнула, как бы подтверждая, что так и думала, просто хотела уточнить. «Окно у нас небольшое, всего около часа». Так что пора бы уже ехать. Сейчас. Данила обернулся к друзьям. Тема с любопытством рассматривал старуху. На его лице блуждала ухмылка, будто он придумал хорошую шутку, но не решался озвучить ее при старой Эл. Никита только снял визор и теперь часто моргал от морозного воздуха. Лаби скрестила руки на груди, скрутилась в тугой узелок. Ей не терпелось сесть в машину и двинуть в город. А Ульяна смотрела на Данилу. «Увидимся там». Она улыбнулась и протянул к ним руки. Данила неловко пожал их, ответил улыбкой и попрощался с остальными. На него вдруг напала непонятная нервозность. Ему не хотелось разделяться с друзьями, словно из-за этого все может пойти наперекосяк. Будто они стали единым слаженным механизмом, который непримерно сломается или начнет работать не так, если одну деталь вынуть. Старуха громко хлопнула тяжелой бронированной дверью, завела мотор. В заснеженной тишине стоянки у придорожной забегаловки самообслуживания разнеслось мерное глубокое урчание, точно под капотом залег гигантский тигр, готовящийся к схватке. «Давай, брат!» – Тёма хлопнул его по плечу. «До встречи!» Данила сунул замерзшие пальцы в карманы куртки и пошел к машине. Прошло больше года, а он так и не смог привыкнуть к замерзшим, словно выточенным из пластика салоном автомобилей нечипованных. Эта же Колымага легко бы дала фору всем машинам, что он видел за стеной сетевого города. Обшивка дверей снята, а пространство внутри них залито амортизирующей пеной, кое-как выровненной подручными средствами. Центральная панель отсутствовала, на ее месте непонятные тумблеры и рычажки. Руль больше походил на штурвал, округлая буква «Ю». Спидометр, тахометр, датчик запаса топлива в машине лишние, по мнению старой «Л». На их месте был криво подогнан прибор, напомнивший Даниле радар. По его поверхности раз в три секунды пробегала зеленая волна. Задних сидений не было. На их месте старуха пристроила ящики с кнопками, на которых были накорябаны непонятные сокращения. на вид авто был обманчив. Под грубой скроенной оболочкой гудело сильное сердце. Двигатель коротко рыкнул, снова заурчал, но на тон ниже. Могучий буцефал тяжеловесно сдвинулся с места. Снег захрустел под его колесами, примялся, сохранил глубокий след. Данила откинулся на сиденье. Обратной дороги нет. На секунду он испугался. Куда он собрался? В город, где его и таких, как он, презирают? В город, где могут сгинуть его друзья? В город, где его в лучшем случае могут до конца дней заставить биться на арене? И зачем? Ради мира? Ради плана дедушки? Но ведь это даже не его план. Ему нашепталась сеть, манипулировала им. Или нет? Амира? Может ей хорошо в сети? Может она не хочет обратно к ней чипованным. Может ей здесь было плохо? Данили захотелось вырвать из морщинистых рук старухи обшарпанной и местами замотанной ленты штурвал, развернуть этот танк на колесах и вернуться к друзьям. Сказать им, что все это неправильно, что они не должны рисковать жизнью ради него, просто потому что он не справился, запорол план дедушки. «И что потом?» «А потом мы уедем. В сказочную страну Френляндио, где нет горести и печалей, все танцуют и радостно смеются? Да брось. Надо идти до конца, не оглядываясь. Иначе так и будешь спотыкаться на каждом шагу. Только покалечишься и других подведешь». Даниле стало страшно. Владивосток по необъяснимой причине пугал его. Нечто темное таинственно надвигалось из-за горизонта. Меньше всего он хотел попасть в его чрево, быть перемолотым жерновами, исторгнутым в пустоту этого мира. Он впервые со дня похищения остался по-настоящему один. «Встал на дорогу, иди, либо убирайся нахрен, не мешай другим. Сиди тихо в сторонке и жди своей очереди на тот свет». Старая Эл бросала короткие взгляды на необычного пассажира. в его направленном глубоко внутрь себя взгляде поочередно сменялись страх бессильная злоба мольба и суровая непреклонность он так напряженно спорил с кем то внутри себя что казалось вот вот заговорит вслух может поэтому он так сильно сжимал зубы взгляды старухи становились все дольше пока она наконец не осознала что уже пару минут пялится на сетевика в недрах машины что то настойчиво пискнуло сообщая при обижающемся повороте Она встрепенулась, оторвала взгляд отказавшегося таким знакомым мальчишки, крепче взялась за штурвал и больше не смотрела на пассажира. Мусорный город появился неожиданно и приближался стремительно. Темные горы с пологими склонами, кишащие в воздухе чайки, вороны и голуби на таком расстоянии не казались облаками машкары Сотни, если не тысячи струек пара, поднимавшиеся над поверхностью пяти вершин. Ветер, а может гигантские вентиляторы, сгоняли их в сторону моря. Изумленно глядя на них, Данила не сразу заметил находящуюся за мусорным городом темную громадину Владивостока. Обнесенный высоченной стеной город, весь состоял из направленных в небо и хаотично разбросанных зданий. Здесь были здания столбы, здания коробки, здания буквы, шары, дуги, чаши и совсем уж необъяснимые формы строения. И каждый из них разрослось до исполинских размеров. Владивосток чем-то походил на сетевой город, но только из параллельного зеркального мира. Он словно был детищем войны. Дома больше походили на застывшие, подсвеченные рекламой взрывы. Мусорный же город теперь казался его придатком, раковой опухолью, медленно сползающей в море. Он начинался издалека, на заснеженных обочинах все чаще попадались горстки или полоски мусора. Но то был малозаметный шлейф, разнесенный ветром ошметки. На мгновение Даниле показалось, что этот гигантский потусторонний город просто вырвало. Он не сумел переварить столько пластика, металла, стекла и синтетики. Отравился, как жердяй, обожравшийся фастфудом вместе с упаковкой. «Никогда такого не видел?» – спросила старая Эл, проследив за взглядом Данилы. Тот отрицательно помотал головой. Тошнота подкатывала к горлу. «Это еще что? Подожди, вот попадем внутрь, там ты совсем ахнешь!» Старуха коротко посмеялась. Через морщинистую маску лица проступила прежняя Эл, добродушная хохотушка, любящая скабрезные шутки. «Мы что, туда поедем?» Данил ткнул рукой в сторону пяти вершин. «А ты думал, тут одна дорога, иначе твоему брату во Владик не попасть». Данила покоробила, когда она назвала этот по-своему величественный город Владиком, словно тот был чумазом и очень недалеким мальчишкой из подворотня. Ему был невдомек, что старая Элла жила в те времена, когда Владивосток был по-настоящему красивым. Теперь же его разнесло в стороны, кожа покрылась язвами, а внутри завелись паразиты. Прямое двухполосное шоссе упирало в темную дырку вдалеке. Это и есть вход в мусорный город. Снега вокруг нее расступились Черные, серые, цветные полоски мусора стекались в долину, пускали там свои корни, отравляли землю, словно метастазы. Старая Эл щелкнула парой тумблеров. В недрах машина что-то сдвинулась, повернулась и замерла. Данила почувствовал, что воздух стал другим. Надень это. Старуха протянула ему маску, скрывавшую лицо целиком. Сама натянула такую же. Зачем? Чтобы система безопасности не распознала. Старуха усмехнулась, будто прокашлялась. «Система безопасности», – весело проговорила она. «В этой-то груди мусора?» «Нет, тут есть кое-что похуже. В этом проклятом лабиринте не выжить без маски и баллона с чистым воздухом. Салонные фильтры и те загаживаются после одной поездки. А фильтры у меня самые лучшие, ты уж поверь». «А кто там работает?» Данила теперь ясно видел, как дорога исчезает в тоннеле, который появился тут явно не сам по себе. робота «Не работают», – без тени веселья пронесла старая Эл. «Живут. Увидишь». Тоннель безучастно проглотил бронированную машину. Старая Эл была здесь своей. Вспыхнули фары, осветив неровные стены мусора, местами укрепленные, а местами осыпающиеся. Тоннель был высоким и широким. В него без труда въехали бы два грузовика, поставленные один на другой. Когда светящийся диск выхода скрылся за поворотом, Данила заметил небольшие лужицы на асфальте. С потолка капало. «Эта жижа вспыхнет от любой искры», – предупредила старуха. Старая Эл подобралась и вперед взглядом в пустоту впереди. Голос ее звучал глухо из-за маски фильтра. «Это все мусор?» – Данила изумленно разглядывал стены и потолок тоннеля. «А что же еще? Они его просто тут сваливают?» «Рядом с городом? Со своими домами?» «К сетевым городам тоже свозят отходы», – буркнула старуха. «Да, но они ведь там не лежат. Их сразу увозят на переработку, а потом возвращают излишки энергии тем, кто этот мусор привез. А тут...» Данила не мог подобрать подходящего слова. У него в голове не укладывалось, как такое возможно. Как они не замечают, что живут рядом с горами из отходов. «Раньше...» Заговорила после паузы старая Эл. Мусор из Владика увозили к сетевикам. Ну то есть к вам. Потом его стало так много, что ближайшие города отказались принимать отходы. А их через континент было накладно. Короче, власти долго не думали. Ну и за пару десятилетий здесь выросли эти горы. Но ведь это опасно. Болезни, инфекции, запах. Да и вообще вы посмотрите на все это. Данила вдруг представил, как вся эта громада пластика вздрагивает с громоподобным гулом, земля под ней дрожит, а затем пять вершин оседают на их бронированный седан. Он шумно сглотнул, посмотрел на старую Эл. Она вроде знает, что делает. «Эта штука хорошо защищает?» Данила плотнее прижал маску к лицу. «Какое-то время да. Небось запах учуял?» Данила неопределенно повел плечами, стараясь не показаться изнеженным сетевичком. Эту стадию он давно прошел, спасибо Догину и Центру Содержания Хикики Запах – это еще не самое страшное. Воздух здесь пропитан пластиком. Такие махонькие частицы, что их только под микроскопом можно увидеть. Они оседают на коже, в легких, во рту и ушах, постепенно отравляют. Зайдешь в пять вершин без фильтра, и через полчаса тебе каюк. А если не помрешь – Разум помутится, или уродом станешь. Тут таких мутантов полно. Правда, после паузы добавила старая Эл. Все они, скорее всего, жили тут с самого начала. Еще до пяти вершин. И словно в подтверждении ее слов, из непроглядного мрака на свет метнулась тень и тут же исчезла. Данила не мог представить, что живое существо способно двигаться так быстро и незаметно. Оно словно растворилось в воздухе. Когда они проезжали мимо этого места пару секунд спустя, Данила оглядел стену. Она была сплошной, ни проходов, ни лазов. «Ага», – подтвердила старуха, – «это они и есть. Не привыкли к свету. Тянутся к нему некоторые. Другие боятся, как огня. У них тут целая община. Питаются тем, что дает город. Я слышала, что вполне цивилизованная есть, с электричеством и всем прочим». «Но мне как-то не верится. Сколько тут езжу, еще ни разу не встречала таких. Все больше страхолюдина всякие». «Но кто-то же построил эти тоннели?» – возразил Данила. Он не переставал оглядываться и впиваться взглядом во тьму впереди или в ответвлениях тоннеля. Их были десятки, если не сотня Одни маленькие и узкие, другие гораздо шире того, по которому ехали они, а третьи и вовсе предназначались для пешего человека». Это все местные банды. Возят контрабанду во Владик. Трупы здесь утилизируют, лаборатории подпольные держат. Короче, всякая незаконность сюда сбывают. Ты бы видел, какие тут временами стычки случаются. Ощущение нереальности не покидало Данилу. Его словно погрузили в волшебный сон, в реалистичную виртуальную симуляцию, где все возможно, даже мутанты, растворяющиеся в воздухе. А может и драконы с волшебниками. Настоящий фантазийный мир, под боком у технологий. Своеобразный под уровень программы. Данила похолодел. Под уровень программы. Он засомневался, происходит ли с ним это на самом деле. А как проверить, не в виртуале ли он, не знал. На лбу выступил пот, глаза метались. Данила стал похож на зверя в капкане, выбраться из которого можно только отгрызшей себе ногу. На помощь пришел Ромка. «Даня, ты как там?» Он говорил обеспокоенно, но твердо. «Дыши глубже, а то система безопасности истерит. Если не успокоишься, она тебя чего доброго вырубит еще». «Понял», — ответил Данила. «Чего?» — переспросила старая Эл, не отрывая взгляда от темноты впереди. Казалось, она считает повороты или ищет знакомые приметы. «Ничего, это я с собой разговариваю». Ответ Данила заслужил короткого взгляда. Медленно пробираясь через недра пяти вершин, машина выкатила на круглую развязку. В сторону уходили не меньше семи тоннелей. У одного из них, к которому было двинулось авто Старый л стояли два пикапа. Въезд перекрывали четыре массивные фигуры в противогазах. В руках краткосвольные автоматы. В кузовах пикапов пулеметчики за оружием. Стволы, будто притянутые магнитом, плавно повернулись к бронированному седану. Пустые круглые глаза размером с объектив старомодного угла вглядывались в полумрак салона. Старая «Л» зажгла освещение. «Не бойся», — сказала она. «Они тут по своим делам, а мы по своим. Главное, не суетись». Головы склонились к их машине. Умом Данила понимал, что это невозможно, но ему казалось, что он чувствует тяжелое дыхание стражей тоннеля на своем лице. Их потусторонние взгляды сканировали его. От них веяло опасностью и смертью. Наверное, в таком месте родился и вырос Монгол. Пришла в голову внезапная мысль. Иначе почему он с таким упорством стремится убивать? «Потому что он наемник», — ответил непрошенный голос. «Его обучали убивать, как этого твоих дружков. Заткнись!» Голос ушел на ощущение холода и мрака, проползающего прямиком в душу, осталось. Данила надеялся, что этот голос не поселится в его голове, когда уйдет Ромка. При этой мысли все страхи схлопнулись. Боль, настолько живая, реальная, что защемила в груди, превратила увиденное в красочную картинку на экране монитора. Ему столько предстоит пережить, и все для того, чтобы его лучший друг навсегда покинул его. «Абсурд какой-то», – проговорил Данила. Но на этот раз старуха не переспросила. Она обменялась взглядами с теми, кто сидел в противогазах, направила буцефала к тоннелю и прибавила скорости.